74. Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных дум, Иннокент включил телевизор. В списке программ он выбрал общеконфедеративный канал, а в данном разделе выделил новости первого канала с пометкой неплановый и включил воспроизведение. На экране появился зал Сената, полностью заполненный людьми, что большая редкость. Обычно места заполнялись едва ли на треть. за Закадровый голос вещал, что в данный момент избранные сенаторы выбирают генерального секретаря Сената, перечисляя кандидатов, а также их характеристики, начиная с того, откуда он родом, какой партии принадлежит, кем начинал в молодости и заканчивая их хобби. невольный Иннокент обратил внимание на очередного претендента на пост генсекретаря, выдвиженца от партии войны. Человек лет сорока с волевым лицом, глубоко посаженными глазами, но высоким лбом, хотя, возможно, так казалось из-за короткой стрижки В нем легко угадывался бывший военный, и военный хороший, держащий себя в форме, а не растолстевший на службе генерал Сенатор Зидерберг, Леон Романович, продолжал диктор, 45 лет. Полковник ВКФ в отставке, уволился по ранению год назад. Женат, имеет двоих детей. Уроженец планеты Этон, выбран сенатором от планеты Этон и является членом фракции «Наш Дом Конфедерация». Дальше Каин не слушал. Он смотрелся в лицо, пока оно не исчезло и не сменилось риком очередного кандидата. Вот человек, с которым придется столкнуться, союзу независимых миров, и с ним СНМ придется туго. Дорогие телезрители, процесс голосования закончился, и сейчас идет окончательная обработка данных. Обработка завершена, и вы можете видеть результаты на своих экранах. В нижней части экрана появились изображения полудюжины кандидатов, от которых вверх поползли красные столбики, а над столбиками, соответственно, замелькали цифры процентов. О, похоже, даже нет намека на второй тур, неподдельно удивился ведущий новостей. Такого единодушия по столь важным вопросам в истории Сената еще не бывало. Со значительным перевесом, набрав 63% голосов, побеждает Леон Зидерберг. Именно данный кандидат на ближайшие четыре года становится генеральным спикером Сената Конфедерации Миров. В зале зааплодировали, приветствуя нового агент -секретаря. Леон Зидерберг поднялся в свое место и безответных взмахов приветствий и благодарности, даже не кивнув головой, прошествовал по центральному проходу на главную трибуну. Благодарю коллеги. Только за трибуны и позволил себя взмах рукой новый генсекретарь. Благодарю всех вас за оказанное доверие. Леон Зидерберг подождал, пока аплодисменты удихнут, все успокоится, и только тогда размеренно продолжил. Сограждане, друзья, конфедерация испытывает кризис, каких она не знала в своей истории. Нужно сказать честно и прямо, мы оказались не готовы к вызовам, которые бросили нам наши враги. Ключевое слово сказано, подумал Кайн, конфедерация только что объявила СНМ своим врагом. Да, друзья, это так. Мы понесли жестокое, унизительное поражение от пиратов, превратившихся в силу, и чью мощь мы недооценили. Кто-то может сказать, что так называемый Союз Независимых Миров локализовал пиратскую угрозу, но согласитесь, что это просто смешно. Пираты просто влились в другое незаконное вооруженное формирование и никуда не исчезли. Они по-прежнему представляют собой мощную силу. Сейчас они заречат раны, еще сильнее увеличат свое вооружение и вновь выйдут на просторы космоса грабить, разрушать и убивать. «Своей главной задачей на посту генерального секретаря Конфедерации миров я считаю полную ликвидацию пиратской угрозы». Зал взорвался аплодисментами, сенаторы уставали и продолжали рукоплескать, стоя что-то одобрительно выкрикивая. «Благодарю. Сограждане, я призываю вас к единству, ибо только в единстве мы сильны. Конфедерация в борьбе с коварным и подлым врагом понесла жестокие потери, и флот нуждается в перестройке». Я объявляю о программе переоснащения флота, постройке новых кораблей, которые уберут в себя все самые последние технологические разработки. Победа будет за нами. И вновь бурные овации. Под конец репортажа из Сената на экране появилась заставка, ответный речь канцлера Союза Независимых Миров Марка Шульберга. Быстро оценил Иннокент, хотя ее составили еще пару дней назад, зная неизбежную основную тональность новоизбранного генсекретаря. Осталось только чуток подправить в соответствии с только что прозвучавшей речью, и можно зачитывать. Каин активировал заставку, и Леона Зидерберга сменил Марк Шульберг, сидящий за столом на фоне знамени и герба СНМ. Здравствуйте, дорогие соотечественники. Вы только что слышали речь нового генерального секретаря Сената Конфедерации миров. Ну и как она вам? Вы только послушайте, как он сказал, цитирую. Своей главной задачей на посту генерального секретаря Конфедерации Миров я считаю полную ликвидацию пиратской угрозы. А еще. Пираты просто влились в другое незаконное вооруженное формирование. Я вам скажу, что я имел в виду этот человек. Он видит смысл своей работы в том, чтобы ликвидировать наш свободный союз. Да-да, именно так. Иначе и быть не может, ведь пиратская угроза ликвидирована. Да, ее больше нет, как самостоятельной силы. Об этом позаботился наш доблестный флот. Все корабли, которые когда-то принадлежали пиратам, теперь находятся в составе флота СНМ. И конфедераты это знают, прекрасно знают. Что же из этого следует, друзья? Что же следует из этой речи генсекретаря Сената? А следует то, друзья, что конфедерации собираются уничтожить нас, нас с вами, союз независимых миров, забывая и отвергая такие положения и права, как право на самоопределение. Это понятно хотя бы из презрительного заявления о так называемом «Союзе независимых миров» передразнил Шульберг Зилерберга. Они ни в грош не ставят наше желание жить самостоятельно. Но если нам удалось вырваться из цепких лап конфедерации и начать жить так, как хотим мы сами, развиваться в пути прогресса, а не быть только землепашцами и скотоводами, то другим повезло не так сильно, как нам. И конфедераты душат желание других планет отделиться и жить самостоятельно, а то и вовсе присоединиться к нам, как к новому и с хорошей перспективой развития Союзу. В частности, я говорю о притории Ясно, подумал Иннокент, целью нашего нападения станет притория кайн вывел информацию об этой планете, полухослушая рассказы канцлера Шульберга о том, что конфедерация зажала людей, задушила свободу в этом мире, нагло потасовала результаты голосования и так далее и тому подобное. Перитория – технологически развитый мир, собственным производством, начиная от автомобильной промышленности и тяжелого самоходного транспорта, до мощной судоверфи на орбите, выпускающей до 50 среднетоннажных грузовых кораблей в год. Полтора миллиарда жителей, к слову сказать, по два раза больше, чем насчитывает население всего СНМ. И всего шесть точек входа-выхода. Удержать такой мир закрытым от внешнего проникновения противника, как «два пальца». «А посему мы должны. Мы обязаны помочь нашим товарищам в борьбе за свободу», сказал главный Марк Шульберг. «Ну вот, война объявлена». Канцлер говорил что-то еще с жаром, с надрывом, буквально заводя слушателей, гипнотизируя их. Но Каин его уже не слушал, так как пришел вызов от Оникса.